Так как, стало быть, непосредственная предпосылка философии заключается в том, что индивидуумы обладают непосредственным созерцанием этого тождества субъективного и объективного, то это придало шеллинговской философии видимость, будто в качестве условия его наличия у индивидуумов требуется существование у них особого, Художественного таланта, гения или особого душевного состояния, будто обладание ею есть вообще нечто случайное, выпадающее на долю только родившимся в рубашке с ч а с т л и в ч и к о м Ибо непосредственное, созерцаемое носит форму некоторого существующего. Оно, следовательно, не представляет собою ничего необходимого. И тому, кто не понимает интеллектуального созерцания, приходится именно полагать, что он им не обладает. Или иначе говоря, для того, чтобы понять это созерцание, нужно стараться обладать им. Но обладаю ли я им или нет... «Этого я не могу знать. Не могу знать этого на том основании, что я его понимаю, ибо я ведь могу только полагать, что понимаю его». Философия же по своей природе способна сделаться общим достоянием. ибо ее почвой является мышление, а именно через мышление человек является человеком. Следовательно, выдвигаемое Шеллингом начало есть, правда, всецело-всеобщее начало, но если Шеллинг требует некоего определенного созерцания, некоего определенного сознания, например, сознания или созерцания тождества субъективного и объективного, то нужно сказать, что необходимость этого определенного особенного мышления еще не содержится в этом выдвигаемом им начале. Но преимущественно в этой форме знания абсолютного как конкретного и, говоря точнее, в форме единства субъективного и объективного отделилась философия как шеллинговская философия от обыденного представляющего сознание и его способа рефлексии. Шеллинг еще менее, чем Фихте, достиг популярности, ибо конкретное по своей природе спекулятивно. Конкретное содержание – Бог, жизнь или какую бы особенную форму оно н е имело – есть, правда, содержание и предмет природного сознания – Но трудность состоит в том, чтобы содержимое конкретного мыслилось конкретно в его различенных определениях, чтобы постигалось единство. Точка зрения рассудка характеризуется тем, что она раскалывает, различает и фиксирует конечные определения мысли в их противоположности друг другу. Философствование же требует объединения, сведения вместе этих р а з в л е ч е н н ы х мыслей, у д е р ж и в а н и е в их отрозненности друг от друга, бесконечное и конечное, причину и действие, положительно и отрицательно, Вот чем мышление начинает. Так как оно представляет собою область рефлектирующего сознания, то старое метафизицирующее сознание могло быть участником в этом деле, но спекулятивное мышление характеризуется тем, что оно имеет в виду эту противоположность и разрешает ее. Здесь у Шеллинга снова появилась на сцену спекулятивная форма, и философия таким образом снова стала своеобразным знанием. Начало философии, разумное мышление в себе получило форму мышления. В шеллинговской философии таким образом содержание истина снова с д е л а л о с главным, тогда как, напротив, в кантовской философии ударение ставилось преимущественно на требовании, чтобы субъективное познание сделалось предметом исследования. В этом состоит общая точка зрения – шеллинговской философии. Б. Так как в дальнейшем анализе появляется и принимается еще кроме того также и различие между субъектом и объектом, то получаем отношение «я» к своему другому. Это второе положение у Фирте, в котором «я» Положено ограничение «я» через самого себя. «Я» противополагает себя самому себе, полагая себя как обусловленное через «не-я». Это бесконечный толчок, ибо эта обусловленность и есть само же «я». Шеллинг говорит с одной стороны «я» Не ограничено, как «я» лишь постольку, поскольку оно ограничено, соотносится с «не-я». Только таким образом существует сознание. Самосознание представляет собой пустое определение. Через свое самосозерцание «я» становится для себя конечным. Это противоречие можно разрешить лишь таким образом, что «я» становится для себя бесконечным в этой конечности, то есть созерцает себя как бесконечное становление. Соотношение «я» с собою и его соотношение с бесконечным толчком нераздельны. С другой стороны, Шеллинг говорит, я ограничена, как я лишь постольку, поскольку оно не ограничено. Этот предел, следовательно, необходим для того, чтобы можно было выйти за него. Это имеющееся на лицо противоречие остается, хотя «я» всегда ограничивается «не я». Обе деятельности, уходящие в бесконечность, могущая быть ограниченной реальная объективная деятельность и ограничивающая идеальная деятельность, взаимно предполагают друг друга. Идеализм принимает во внимание лишь одну деятельность, реализм – другую, а трансцендентальный идеализм – обе. Здесь мы видим, как запутываются в абстракциях. С. н е через ограничивающую, н е через ограничиваемую деятельность «Я» не доходит до самосознания. Таким образом, «Я» самосознание возникает из третьей деятельности, сложенной из указанных двух деятельностей. Эта третья деятельность реет между первыми двумя. Это борьба между противоположными направлениями. Это лишь ь существенное соотношение относительное тождество таким образом в нем различие всегда продолжает существовать эта борьба сможет быть объединена не в одном единственном действии, а только в бесконечном ряде действий, то есть разрешение противоположности между этими двумя направлениями «я», направлением внутрь себя и направлением вовне, бесконечно прогрессируя, является лишь мнимым.